Глава 41. Эми, не могла бы ты съездить на станцию Хелсворт, встретить одного моего старого приятеля? Мы тут по уши заняты выпечкой рождественских пирожков. Правда, Клейми? Правда? подтвердила Клейми, раскладывая фруктово-ореховую начинку по формочкам с тестом. Да, конечно, могу. А кого мне там искать? А его зовут Джордж. Э, я ему напишу, чтобы искал красивую блондинку. Поузи улыбнулась. Вседевшие за столом Фрейди блеснув глазами изумлённо глянул на неё. Ладно, тогда вы тут, надеюсь, приглядите за детьми, а то они там малы и столбовые крутятся вокруг ёлки, гадаю, что спрятано в подарочных обёртках. Тогда пойду-ка я лучше пригляжу за тем, чтобы они их не вскрыли раньше времени, заявила Клеми. и, вытерев руки под долом фартука, выбежала из кухни. «Хм, что это еще за Джордж?» — поинтересовался Фредди, массируя ей плечи. «Так зовут героя книги Себастьяна». Паузи пожала плечами, его имя первым пришло мне в голову. «Понятно. Могу я чем-то помочь?» «Да, уже можно накрывать на стол». Тейми с Ником наверху заворачивают последние подарки — Наши дети, похоже, решили разоряйцев в честь нынешнего Рождества. Ну да, наверняка, сказал Фредди, направившись к буфету и достав из ящика столовые приборы. А я вот всё думаю. А о чём же интересно? спросила Поузи, открыв дверцу духовки и поставив в неё противень с формочками. Может, когда всё это безумие закончится, мне удастся утащить тебя в отпуск на пару недель. Знаешь, Поузи, То уж точно заслужили его. Звучит, разумеется, соблазнительно, но никаких но поузи не сомневаюсь, что все они смогут прожить пару недель без тебя. Мы заслужили немного личного времени, любимые мои. Набрав полный пригоршне ножей и вилок, он звонко чмокнул поузи в щёку. А я подумывала о юго-восточной Азии. Может, слетаем в Малайзию? Боже рефрет. Я бы с радостью ещё разок побывала там. Вот и славно. Тогда побываем, пока мы ещё достаточно бодры и здоровы для таких приключений. Да, ты прав. Согласилась Поузи. Соблазнительные идеи. Мне нравится. А в этот момент в кухню вбежали трое детей, и внимание Поузи переключилось на них. Эйми стояла на платформе, похлопывая руками, чтобы согреться. Поезд задерживался на 15 минут, а погода выдалась морозная. Наконец, состав Пыхтя подъехал к станции, и на перрон вывалилась толпа пассажиров, нагруженная пакетами с рождественскими подарками. Эми вглядывалась в спешивших мимо неё людей, надеясь, что Поузи не забыла отправить сообщение, иначе ей не узнать этого Джорджа. Платформа постепенно опустела, и Эми уже собралась вернуться к своей машине, взять мобильник И позвонить позже, когда вдруг в нескольких метрах от себя заметила высокую фигуру. Ахнув от изумления, Эми сначала подумала, что это какое-то наваждение, но нет. Глаза её не обманывали. Она видела, как он медленно приближается к ней. Привет, Эми. Привет. К сожалению, я должна бежать к машине, поскольку мне поручили встретить какого-то Джорджа дорого поузей. Да. Это я. Он улыбнулся. Но тебя же зовут не Джордж, и Поузи ведь не приглашала тебя на Рождество. На самом деле, как раз пригласила. Эми молча взирала на него. Если не веришь, можешь позвонить ей. Но почему? Потому что я ещё не встречал таких замечательных людей, как она. Однако, если ты не хочешь видеть меня, То я сяду на следующий поезд и уеду обратно в Лондон. Так ты хочешь видеть меня. Эмми. Ты имеешь в виду на Рождество? Ну, ты же знаешь, как пишут на приюты для бездомных собак. Преданные собаки бывают нужны не только на Рождество. Улыбнувшись, заметил он. Так что, возможно, и немного дольше. Мне голова у Эмми пошла кругом. Если тебе станет легче, То она рассказала мне все, и мне очень жаль, что тебе пришлось так страдать, живя с Эмом. Честно говоря, я мог бы задушить его голыми руками, но сомневаюсь, что это поможет, поэтому постараюсь сдерживать себя. «Так как ты думаешь, сможешь ты принять решение, прежде чем мы оба трагически умрем от обморожения?» Глаза Эмми затуманились слезами, А сердце запертое на замок с тех пор, как ушёл Себастьян, казалось, вот-вот взорвётся в груди. Что ж, справившись с волнением, выдавила она: "Ты приехал в гости к Поузе, и она просила меня привести тебя. И ты уверен, что хочешь выполнить её просьбу?" "Да, уверен". "Тогда вперёд". Себастьян протянул ей руку, и имя взяла её. Я и они вместе пошли по опустевшей станции к её машине.